Глава 114. Воскресенье, 13 августа 2200 2300. Манго отпустили из королевской больницы округа Сассекс в начале 11 после тщательного осмотра. Порез на ухе и рану на шее от проволоки обработали. Кип выехал на внедорожнике «Вольво» с территории больницы. Стейси сидела сзади, обнимая в темноте их пострадавшего сына. — Простите меня, — сказал Манго. — Пап, мам, вы злитесь? — Нет, милый, — ответила Стейси. — Мы не злимся. Мы просто рады, что ты жив и здоров. — Правда, дорогой? — Конечно отозвался Кип. «Он еще устроит, Манго, суровый разговор по поводу того, сколько проблем и переживаний он принес родителям. Но сейчас все перекрывало облегчение, что мальчик вернулся домой живым». «А я думал, вы меня прибьете?» «Мы с мамой тебя очень любим, и для нас главное, чтобы с тобой все было хорошо». Папа Александера. Зол на него? Не знаю, я с ним не говорил. Там все время была полиция. Нас с Александером отправят в тюрьму? Нет, милый. Конечно, нет, — заверила его мать. Я заказал тебе новый айфон, — сказал отец. Завтра привезут. Правда? — обрадовался Манго. Круто! Кип медленно ехал по Истерн Роуд вслед за автобусом. Взятые с клиентского счета четверть миллиона фунтов уже не вернешь. Полиция это подтвердила. Что же теперь, черт возьми, делать? Завтра утром все сотрудники выйдут на работу. Его операционный директор увидит, что натворил босс, и будет нудеть. Индустрия финансовых услуг строго регулируется. Работники не станут рисковать тюремным сроком, чтобы прикрыть Брауна. Надо каким-то образом вернуть деньги. И вернуть как можно скорее. Может, возвращение Манго — добрый знак. Теперь ему обязательно повезет? Обязательно. Кип посмотрел в зеркало заднего вида. Блики уличных фонарей падали на счастливое лицо Стэйси и радостное лицо Манго. После новости об айфоне сын совершенно забыл о случившемся. Кризис окончен. Другой кризис начинается. Автобус остановился, и Браун резко ударил по тормозам, чуть не врезавшись. Кип! — упрекнула его Стэйси.